Глава 10 Всю пятницу Ханки изо всех сил старался не вспоминать о предстоящем собрании. Ему удалось полностью отвлечься от тяжелых мыслей только после обеда, поскольку все внимание пастора было занято молодой дамой. Она стояла перед ним в его маленьком кабинете, устроенном в углу гостиной. Ханг попросил Мэри быть рядом с ним, выказывая ему любовь и нежность, как и подобает доброй супруге. Разговор с Кармен, она назвала ему только свое имя, был не из легких. Взглянув на облик и наряд молодой женщины сквозь смотровое окошечко входной двери, Ханг попросил, чтобы Мэри сама открыла дверь и впустила посетительницу. Ханк заметил, что Кармен не пыталась надеть на себя какую-то маску. Она выглядела вполне естественно, хотя и несколько жеманно. Что же касается причины, по которой она пришла за советом. «Мне кажется, что всему причиной мое одиночество, поэтому я постоянно слышу эти голоса». Нежданная гостья внимательно посмотрела на Ханка и Мэри, явно интересуясь, как они отреагируют на ее слова. Но после всего, что с ними произошло, Ни Мэри, ни Ханк уже ничему не удивлялись. «Что за голоса?» – спросил Ханк. «О чем они говорят?» Кармен на мгновение задумалась, глядя в потолок уж слишком невинными большими голубыми глазами. «То, что я переживаю, происходит не просто так. Я вовсе не сумасшедшая». «Нет, я понимаю, дело не в этом. Но расскажи-ка подробнее о голосах, когда ты их слышишь». «Прежде всего, когда я бываю одна». Вчера вечером, например, как только я легла в постель, посетительница пересказала то, о чем говорили ей голоса. Хозяева никак не ожидали услышать такие грязные непристойности из уст молоденькой женщины. Мэри не знала, что и сказать. Положение становилось весьма щекотливым. Ханку в некоторой степени все это уже было знакомо, и хотя он отнесся к причине посещения Кармена осторожно, но легко допускал, что она столкнулась с теми же самыми демоническими силами, что и он сам. «Кармен», — спросил Ханк — «говорили ли хоть раз эти голоса, кто они такие?» Гостья ненадолго задумалась. «Мне кажется... Мне кажется, что один из них испанец или итальянец. Он говорит с акцентом и зовут его Амано или Аманзо. В общем, как-то похоже». Он разговаривает очень спокойно и всегда предлагает мне улечься с ним. Вы понимаете. В этом мгновение в другой комнате зазвонил телефон. Мэри быстро встала, чтобы поднять трубку. «Не задерживайся, пожалуйста», — попросил ее Ханг. Было заметно, что Мэри очень торопилась. Ханг смотрел ей вслед и вдруг почувствовал, что Кармен тронула его за руку. «Ты ведь не думаешь, что я ненормальная?» — спросила она вызывающе. Ханг резко отдернул руку, а затем, чтобы скрыть свое невольное движение, в задумчивости потер подбородок. «Нет, Кармен, я так не думаю. Но меня интересует, откуда эти голоса появились, когда ты начала их слышать?» «Когда я переехала в Аштон. Мой муж меня бросил, и я переехала сюда, чтобы начать новую жизнь. Я чувствую себя так одиноко». «Значит, ты начала их слышать, когда переехала в Аштон?» «Да, я уверена, что они появились, когда я осталась одна, и я по-прежнему одинока». «А что они говорили в самом начале? Как они назвались?» «Дома никого не было, и я чувствовала себя всеми забытой. Я переехала сюда, но все равно мне слышался голос Джима. Понимаешь, это мой муж». «Продолжай». «Сначала я решила, что это он. Я даже не подумала, как это он может говорить со мной, если его здесь нет. Но я ему отвечала» и он объяснил, насколько ему меня недостает. Он провел со мной остаток ночи. Кармен уронила несколько слезинок. Это было бесподобно. Ханк не знал, что и думать. Невероятно! Только и мог он сказать. Кармен опять подняла на него томные глаза и промолвила сквозь слезы. «Я знала, что ты мне поверишь. Мне говорили, что ты очень участливый человек, который все понимает». «Это зависит от того, кого слушать», – подумал Ханк, но тут он опять почувствовал ее прикосновение. «Пора сделать перерыв», – решил он и начал говорить ободряюще, искренне и без осуждения. «Послушай, я думаю, что для тебя сегодня была очень важная встреча». «О, да. Может быть, ты зайдешь еще раз, как-нибудь на следующей неделе?» «Конечно, непременно», – встрепенулась гостья, как будто он предложил ей вместе прогуляться. «Я должна тебе еще многое рассказать?» «Ладно, думаю, что в следующую пятницу смогу, если тебя это устроит». Несомненно, ее это устраивало, и Ханк поднялся, чтобы распрощаться, показав, что на сегодня аудиенция закончена. Они не слишком продвинулись вперед, но для него и этого было достаточно. «Нам обоим необходимо время, чтобы все обдумать. Через неделю ситуация может быть прояснится, и мы сможем разобраться». «Но где же жена? Куда она подевалась?» – думал Ханг. «Ну, наконец-то! Пришла!» Мэри сразу же обратилась к гости. «Вот как? Ты уже уходишь?» «Это было чудесно!» – вздохнула Кармен и, не хотя, выпустила руку пастора. Выпроводить Кармен за дверь теперь оказалось довольно просто. «Дорогая моя Мэри, спасительница!» Ханг закрыл дверь и остался стоять, прислонившись к косяку. «Уф!» вздохнул он с облегчением. «Ханк», — заметила Мэри, понизив голос. «Мне это все не нравится». «Она...» «Да, это опасная женщина, скажу тебе». «Что ты думаешь о ее рассказах?» «Не знаю. Поживем-увидим. Кто звонил?» «Ты представить себе не можешь. Звонила какая-то женщина из Кларион. Она хотела уточнить, кого именно исключили из церкви. Не Альфа ли Брумеля?» Услышав эти слова, Ханк обмяк, будто проколотая надувная игрушка. Немного разочарованная, берни свернулась в кабинет. Он сидел за рабочим столом, перебирая объявления для очередного номера. «Ну что они сказали?» – спросил он, не поднимая головы. «Увы, это был не Брумель. И насколько я поняла, мой вопрос был довольно бестактным. Я разговаривала с женой пастора, и по ее тону мне стало ясно, что я задела больную тему. Я, край муха, слышал разговор в парикмахерской. Какой-то парень сказал, что они собираются сегодня проголосовать за отставку пастора. Значит, и тут не все в порядке. По крайней мере, это не относится к нашему делу, что меня весьма радует. «Мы и так слишком далеко зашли», — проговорил маршал, просматривая список имен, полученные от Альберта Дара. И как только я могу справиться с работой, когда ты мне все время подсовываешь всякую чушь? Берни, знаешь, мне это начинает не нравиться. Девушка приняла это за комплимент. Ты просмотрел список избранных посетителей Лангстрад? Маршал взял со стола лист и с сомнением покачал головой. Что значит вся эта чепуха, пропадья на пропадом? Введение в сознание и возможности богов и богинь. Божественность человека, ведьмы, колдуны, священное медицинское колесо, действия магических форм и знаков. Ты шутишь? Читай дальше, шеф. Пути к внутреннему свету. Встретиться со своими духовными богами. Заметь свет внутри себя. Приведи свое мыслительное, физическое, эмоциональное и духовное состояние в гармоническое единство через гипноз и медитации. Маршал прочел еще несколько фраз и вдруг взорвался. Что? Как улучшить свою жизнь в настоящем, познав свою прошлую жизнь и будущую? А мне особенно понравилось там внизу. Вначале была богиня. Лангстрот, вероятно. Почему я никогда раньше об этом не слышал? По той простой причине, что об этом никогда не пишут ни в университетской газете, ни в курсовых работах. Альберт Дар дал мне это сам и сказал, что этот лист рассылается как исключение особо интересующимся студентам. И моя милая Санди ходит на лекции этой женщины. Так же, как все эти люди из списка. Маршал отложил лист в сторону и снова взялся за список. Читая его, он только качал головой. «Я бы не возражала, если бы кучка глупцов позволяла Лангстра дурачить себя», заметила Бернис. «Но ведь это люди чрезвычайно влиятельные. Ты только посмотри». Два члена университетского правления, владелец университетской земли, ревизор, окружной судья. И Янг, осторожный, уважаемый, влиятельный, общественно полезный Оливер Янг. В памяти маршала всплыли картины его встречи с Янгом. Да-да, все правильно, все стало на свои места. Теперь мне понятна бессмысленная, странная чепуха, которую я выслушивал в его кабинете. У Янга своя собственная религия, и никакой он не ортодоксальный баптист. Теперь я в этом уверен. Религия меня не интересует, это лошадь тайна, покрытая мраком. И он уверял меня, что совершенно не знает Лангстрад. Я его спросил об этом в упор, и он ответил, что не знаком с ней. «Кто-то лжет», пропела Бернис. «Но, надеюсь, у нас в руках будет больше доказательств». «Да, думаю, нам предстоит кое-что большее, чем просто встреча с Даром». «Что он говорил о Тедди Хармеле? Ты ведь его хорошо знала?» «Можно сказать, довольно хорошо. Ты знаешь, почему он бросил работу?» «Брумель говорил, что с Тедом произошла какая-то скандальная история. Но кому теперь можно верить?» «Тед это отрицает. Конечно, теперь говорят все, и все совершенно все отрицают». В любом случае, позвони ему. У меня есть его телефон. Он теперь живет где-то по дороге Винздор. Похоже, решил стать отшельником. Маршал смотрел на гору объявлений, скопившихся на столе и ожидавших его внимания. Ну когда я должен со всем этим разбираться? О, невелико дело. Если уж я смогла кое-что разнюхать по собственной инициативе, то ты, по крайней мере, можешь звякнуть Теду. Сделай это завтра, ведь в субботу у тебя свободный день. «Как журналист журналиста? Газетчик газетчика? Может быть, вы лучше поймете друг друга?» «Ладно, давай телефон», – вздохнул маршал. Мэри закончила мыть посуду после ужина, повесила полотенце сушиться и прошла в спальню с окнами на задний двор. Там в темноте, стоя около кровати, молился Ханг. Она опустилась возле мужа, взяла его за руку, и так вместе они полностью отдали себя в руки Господа. Бог должен был явить свою волю сегодня вечером, и они решили подчиниться ему в любом случае. У Альфа Брумеля был свой ключ от церкви, и он уже расхаживал по залу, зажигая свет и поворачивая регуляторы отопления. Чувствовал он себя неважно. «Хорошо бы на этот раз они проголосовали как надо», — думал он. Хотя до собрания было еще целых полчаса, у здания уже стояли автомобили. Их было куда больше, чем во время воскресных служений. Сэм Тернер, ближайший друг Альфа, помогал своей жене Эллен выбраться из большого кадилака. Он был фермером, владельцем ранчо, не слишком крупным дельцом, но держался подчеркнуто солидно. В этот вечер он выглядел весьма суровым и решительным, как и его жена. В другой машине переехали Джон и Патриция Колман, тихая пара, перешедшая в Вастон комьюнити из какой-то другой большой церкви города, Они симпатизировали Ханку и не скрывали этого. Эти люди прекрасно понимали, что Брумелю их присутствие на собрании радости не доставит. Прибывая, члены церкви быстро собирались в кучки, симпатизирующие Ханку и его противники, они тихо перебрасывались короткими фразами, переглядывались между собой, а те, кто должен был подсчитывать голоса, уже сейчас пытались определить, каким будет исход голосования. Темные тени внимательно наблюдали за происходящим. Одни, заняв позиции на крыше, другие расположившись вокруг здания, а некоторые так и прямо в зале собрания. Люциус, нервничая как никогда, слонялся рядом с церковью. Вал Рафар, который по-прежнему желал оставаться незамеченным, доверил ему это задание. И, по крайней мере, в этот вечер Люциус мог вернуть себе прежнее влияние. Единственное, что его беспокоило, так это присутствие других духов из стана врага, небесного воинства. Конечно, они, как всегда, пасовали перед силами Люциуса, но среди них было несколько новичков, которых он никогда не встречал раньше. Ближе всех к церкви, но все же на достаточном расстоянии, Сигна и два его воина стояли на вахте. По приказу Тола они свободно пропускали демонов в здание, но зорко следили за ними, заодно пытаясь обнаружить Рафара. Сами ангелы, часовые и присутствие где-то рядом небесного воинства действовало на наглых бесов отрезвляюще. Не произошло ни одной стычки, ни одного столкновения, а именно это совпадало с приказом Тола. Появление в дверях четы Колмена беспокоило Люциуса. В былые времена они с трудом справились с нападками Люциуса, и их брак чуть было не распался. Когда они сели на скамью, Люциус скользнул вниз и набросился на их нового спутника. «Эй ты, что-то я не встречал тебя раньше!» Нагло заорал он, привлекая внимание всех других бесов к Чужаку. «Откуда ты взялся?» Чужак, европеец шиман ничего не отвечал. Он спокойно смотрел на Люциуса, не давая себя запугать. «Я хочу узнать твое имя!» – требовал демон. Чужак не проронил ни слова. Люциус хитро улыбнулся и продолжал наседать. «Ты что, глухой и немой? И так глуп, что тебе сказать нечего!» Демоны вокруг загоготали. Им нравились такие шуточки. «Ну-ка скажи, ты хорошо умеешь драться?» Молчание. Люциус со звоном вытянул из ножен кривой меч, вспыхнувший кроваво-красным светом. Как по сигналу, все демоны сделали то же. Ляски звон оружия заполнили помещение, отблески от обнаженных клинков заплясали по стенам. Вооруженные до зубов бесы перекрыли дорогу божьим посланникам, так что они не могли прийти на помощь своему товарищу, над которым издевался Люциус. Демон уставился на своего могучего молчаливого противника с ненавистью, разжигавший в его глазах желтый огонь. Вонючий пар вырывался из ноздрей. Он поигрывал мечом, описывая круги перед самым лицом чужака, стараясь тянуть его в драку. Но Шиман только глядел на него и стоял, не шелохнувшись. С диким воплем Люциус взмахнул мечом и разорвал плащ Шимана. Толпа демонов ликовала. Люциус приготовился к сражению. Он держал меч обеими руками, приседая и складывая крылья. Но перед ним стояла неподвижная статуя в разорванном плаще. «Сражайся, ничтожество!» Пронзительно визжал Люциус. Чужак не шелохнулся, и Люциус поцарапал ему лицо. Демоны снова восторженно завыли. «Отсечь тебе ухо или язык отрезать, если он у тебя вообще есть!» Не унимался Люциус. «Думаю, пора начинать», — произнес Альф Брумель, стоя за кафедрой. Собравшиеся прервали без того тихие разговоры. Люциус косо взглянул на чужака, махнул мечом в сторону небесного воинства. «Убирайся к своим жалким трусам!» Молчаливый воин вернулся в конец зала и занял место среди других божьих посланников позади когорты демонов. 11 ангелов проникли в церковь, не вызывая беспокойства бесов. Трескал и Крионе вошли с Ханком и Мэри. Они и раньше часто сидели рядом с пастором и его женой, Так что появление ангела вызвало, как обычно, всего лишь умеренную злобу. Здесь же находился Игила, огромный и непримиримый, но его демоны не задирали и не осмеливались раздражать вопросами. Один из вновь прибывших божьих посланников, крепко сложенный полинезиец, подошел к шиману и заклеил пластырем царапину на его лице, пока тот чинил свой порванный плащ. мота призванный из Полинезии», – представился ангел шиман из европы добро пожаловать в наш полк ты сможешь продолжить дежурство спросил мота да думаю смогу ответил шиман наскоро раскрепляя края дыры а где тол его еще нет демон лихорадки пытался помешать притиче колман а тол без сомнения отбивает атаку бесов на дастер не представляю как он это делает оставаясь незамеченным он может шиман огляделся вокруг «Аваала что-то не видно. Вполне возможно, что мы его вообще никогда не увидим». «Да, не советовал бы я ему встречаться с столом. Брумель призвал присутствующих к тишине и, стоя за кафедрой, беспокойно вглядывался в лица. В этот вечер собралось больше 50 членов церкви. Предугадать результат голосования со своего наблюдательного пункта он все-таки не мог. Одни из сидящих вблизи кафедры явно были готовы помочь Ханку намылить веревку, а других можно было сказать с уверенностью, что они не собирались этого делать. Но были и такие, чью позицию Альф не мог определить. «Я хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня», – проговорил Брумель. «Нам предстоит обсудить очень неприятный вопрос и вынести по нему окончательное решение». «Я надеялся, что этого не случится, но мы все заинтересованы в исполнении Божьей воли и хотим только лучшего Его народу» поэтому давайте начнем с молитвы и передадим остаток этого вечера его попечению и руководству». После этого Брумель произнес настолько смиренную молитву, умоляя Господа о милости и милосердии, в таких благолепных и печальных выражениях, что даже самые сухие глаза увлажнились. В углу зала с кислым выражением лица стоял Гила, сожалея, что ангелу нельзя плюнуть человека. «Ты чувствуешь силу?» – спросил трескал Шимона. «Откуда?» – отмахнулся тот. «Да разве в этом зале кто-нибудь молится?» Брумель закончил молитву, несколько голосов пробубнили «Аминь», и он перешел к делу. Цель сегодняшнего собрания – открыто высказать и обсудить мнения, сложившиеся о пастыре Ханке, чтобы раз и навсегда пересечь всякое злословие и слухи и закончить собрание всеобщим голосованием. «Я надеюсь, что все вы проявите в этом деле сознательность в Господе». «Желающих высказать свое мнение, я прошу ограничиться тремя минутами, я дам знать, когда время истечет, но лучше об этом не забывать». Брумель посмотрел на Ханка и Мэри. «Я думаю, первое слово предоставить пастору, затем ему придется нас оставить, чтобы мы могли говорить открыто». Когда Ханк поднимался со своего места, Мэри пожала ему руку. Он зашел на подиум, встал позади кафедры, уперевшись в нее руками. Долгое время Ханг никак не мог произнести первое слово, он внимательно всматривался в каждого из присутствующих. Внезапно пастор осознал, насколько любит этих людей, всех до одного. Он видел жесткие лица некоторых из них, но от него не ускользнули боль и те пути, с которыми жили эти люди, соблазны, последствия греха, жадности, их разочарование и противление Богу. В то же время на многих лицах он считал беспокойство за него, Некоторые прихожане тихо молились о том, чтобы Бог проявил милосердие и вмешался в происходящее. Прежде чем начать говорить все мысли, которые его мучили, Ханк обратил мгновенную молитву к Богу. «Я всегда считал привилегией данную мне возможность стоять здесь, за этой кафедрой, проповедовать Слово Божье и провозглашать истину». Пастор снова бегло оглядел лица собравшихся и затем продолжил. И сегодня я чувствую, что не могу не выполнить Божьего поручения, над выполнением которого я трудился. Я не собираюсь защищать себя или свое служение. Иисус мой защитник и адвокат, и я передал всю свою жизнь Его руководству и милосердию. Поэтому разрешите мне сегодня воспользоваться возможностью, пока я еще стою перед вами за кафедрой проповедника, и поделиться тем, что я получил от Господа». Ханк открыл Библию и прочел из 4 главы второго послания к Тимофею. Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царствии Его. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим похотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение свое». Ханг закрыл книгу и, глядя прямо в глаза собравшихся, твердо сказал, «Давайте все мы будем применять Слово Божье там, где его можно применить. Сегодня вечером я обращаюсь только к себе, у меня есть призвание от Бога». И я вам сейчас зачитал, в чем оно заключается. Я знаю, некоторые из вас считают, что Ханг Буш одержим евангелием что это единственное, о чем он думает. Это правда. Иногда я сам удивляюсь, почему я занимаю позицию, которая доставляет мне столько неприятностей. Почему я вроде плыву против течения, но для меня призвание Божье – неотъемлемая часть жизни. Как Павел говорил, «Горе мне, если не благовествую». Я понимаю, что иногда истина Слова Божьего разделяет нас глубже, чем пропасть и становится камнем преткновения в наших отношениях. Но это происходит только потому, что Слово неизменно, бескомпромиссно и непоколебимо. И разве существует более надежное, более прочное основание, на которое можно построить свою жизнь? Противиться Слову – значит разрушать самих себя, лишать себя радости, мира и счастья. Я хочу быть добр к вам. Поэтому я собираюсь ясно и точно объяснить, чего вы можете от меня ожидать. Я буду вас любить, что бы сегодня ни произошло. Я буду вести и направлять вас до тех пор, пока вы сами этого захотите. Я не собираюсь отказываться или отрекаться от того, чему учит Библия. И не собираюсь идти на уступки, а значит, неизбежны такие моменты, когда вы почувствуете, как мой пасторский посох достигнет вас. Не для того, чтобы осудить или ранить, но чтобы помочь вам идти в правильном направлении, охранять вас и исцелять. Я буду проповедовать Евангелие Иисуса Христа, потому что я к этому призван. Я буду нести бремя ответственности за этот город. Иногда оно так сильно давит меня, что я спрашиваю себя, зачем? Но оно никуда не денется, и я не имею права отказаться от него. Пока Господь не даст мне что-то другое, я собираюсь оставаться в Аштоне и продолжать нести свою ношу. Если вам нужен такой пастор, то сегодня вы дадите мне об этом знать. И если же вам такой пастор не нужен, то и об этом я узнаю сегодня. Я всех вас люблю и хочу донести до вас лучшее, что Бог для вас приготовил. Вот и все, что я хотел вам сказать. Ханк сошел с возвышения, взял Мэри за руку, и они вместе пошли по проходу к двери. Он старался, насколько это было возможно, заглянуть каждому в глаза. Одни отвечали ему взглядом полным любви, Другие отворачивались. Креони и Трискал вышли вместе с ханками Мэри. Люциус проводил их презрительным взглядом. Когда кота нет, крысы пляшут на столе, вполголоса сказал Гила своим друзьям. Где же тол? снова спросил Шимон. Брумель встал с места. Теперь послушаем, что скажет община. Если кто-то хочет высказаться, поднимите руку, и мы по очереди дадим вам слово. «Сэм, ты можешь начать первым». Сэм Тернер встал и прошел вперед. «Спасибо, Альф», – кивнул он Брумелю. «Вы все, конечно, знаете меня и мою жену Элен, Мы живем здесь больше 30 лет и поддерживаем эту церковь и в жару, и в стужу. Сейчас я скажу не особенно много. Вы, конечно, в курсе, что в жизни я следую одному принципу – «люби ближнего и поступай хорошо». Я всегда старался поступать правильно и быть примерным христианином. Сегодня же я просто вне себя. Я страдаю из-за нашего друга Лу Стэнли. Вы, несомненно, заметили, что сегодня Лу нет в зале, и, думаю, знаете почему. Раньше он мог смело смотреть вам в глаза и быть членом нашей церкви. Мы все его любили, и он нас любил, и я уверен, что наши отношения не изменились. Но Буш воображает, будто он дар небесный на нашей бренной земле и считает, что он имеет право осудить и вышвырнуть Лу из церкви. Но, друзья, позвольте мне сказать вам лишь одно. Никто и ниоткуда не может выкинуть Лу Стэнли, если он сам не захочет уйти. И то, что Лу позволил забросать себя грязью и унизить свое достоинство, показывает лишь доброту его сердца. Ему следовало бы поставить Буша на место или уладить свое дело, как он умеет улаживать дела других. Он никого не боится. Но я думаю, что Лу чувствует себя опозоренным из-за этих ужасных сплетен и страдает при мысли о том, что мы о нем думаем. И поэтому посчитал за лучшее держаться подальше. Вся кутерьма поднялась по вине этого праведника, болтуна, долбящего Библию. Простите, если я выражаю слишком грубо, но я помню то время, когда наша церковь была единой семьей. Так было всегда, а что теперь? Теперь мы сидим на собрании и грыземся между собой. «Почему? Потому что мы позволили Ханку Бушу мутить здесь воду. Аштон всегда был мирным городом, и в нашей церкви всегда царило согласие. Мы должны сделать все, чтобы восстановить эту жизнь». Тернер вернулся на свое место, сопровождаемый одобрительными кивками некоторых из сидящих на передних скамьях прихожан, явно довольных его речью. Следующим поднялся Джон Колман. Он был стеснительным человеком, и заметно нервничал от того, что ему предстояло говорить перед множеством собравшихся. Но он был настолько обеспокоен происходящим, что все же и решился выступить. «Да», – произнес он, нервно теребя Библию и глядя в пол. «Я обычно не говорю много, и я так боюсь стоять здесь, но я думаю, что Ханг Буш – настоящий божий человек, хороший пастор, и будет ужасно, если он уйдет. Та община, из которой мы спад ушли – Совершенно не удовлетворяло наши нужды, и мы оставались голодными. Изголодались по слову, по присутствию Бога. Мы спад нашли его здесь. Мы действительно возросли в Господе и приблизились к нему под пасторством Ханка. И насколько я знаю, некоторые могут сказать то же самое. Что касается истории Слу Стэнли, то тут не только Ханк принимал решение. Мы все в этом участвовали, включая меня, и я знаю, что Ханк никому не желает зла. Когда Джон сел на место, Патриция похлопала его по руке и тихо сказала «Ты отлично справился». Однако сам Джон не был в этом уверен. «Я думаю, полезно будет выслушать секретаря общины. Гордон Мэйер хочет выступить», – произнес Брумель. Гордон вышел вперед с ворохом церковных бумаг и протокола в руках. Он держался несколько неестественно и говорил хрипло. «Я хотел бы затронуть два вопроса», – сказал секретарь. «Что касается деловой стороны, я должен довести до вашего сведения, что сумма пожертвований за последние два месяца уменьшилась, в то же время как одни платежи остались прежними, а другие увеличились. Короче говоря, наши деньги подходят к концу, и меня это не удивляет. Между нами возникли разногласия, которые пора наконец разрешить. Но для этого недостаточно только продолжать жертвовать на церковь. Если у вас есть замечания к пастору, то сегодня вечером вы обязаны их высказать, чтобы не допустить страданий всей общины из-за одного единственного человека. Второй, может быть, не менее важный момент. Первоначально учредительный комитет рекомендовал нам совершенно иного человека на это место. Как член комитета я уверяю вас, что никто не давал рекомендаций Бушу. Убежден, что произошел целый ряд недоразумений, в результате которых была допущена досадная ошибка. Мы проголосовали не за того кандидата и теперь за это расплачиваемся. Наконец я хочу сказать вот что. Несомненно, мы совершили ошибку. Но я надеюсь, что все собравшиеся здесь сегодня помогут ее исправить и жизнь общины вернется в прежнее русло. Так что давайте это сделаем.